не заметил сколь-либо существенных успехов. Враг наступал, с этим ничего нельзя было сделать, и это сводило с ума. Там, где заканчивались сапы, прошла вторая параллель, и ее крутой изгиб в точности следовал стенам крепости. На двух отрезках этой новой параллели были возведены высокие стены. Без сомнения, траншею за ними расширяли и углубляли, чтобы дать место крупнокалиберным гаубицам. Хотя тур уже неделю был под обстрелом, с такого расстояния орудия противника могли только откалывать куски от каменных стен. Однако для рикошетного огня такая дистанция была идеальной, и многие из орудий, установленных на стенах тур оказались демонтированы. Тедески приказал оттащить уцелевшее орудия назад, в форт. И хотя до сих пор число убитых было невелико, 52 человека сначала осады. Ситуация резко изменится, как только батареи второй параллели будут установлены. Но у Тедески для неприятеля был припасен сюрприз. Орудия, установленные у подошвы скалы и до сих пор остававшиеся в резерве, проявят себя ровно в тот момент, когда враг передвинет тяжелую артиллерию на новые позиции. «Ждать уже недолго, Полсон», – задумчиво заметил Тедески. «Ждать чего, сыр?» «Атаки, Полсон, натаки ответил Тедески, не в силах скрыть своего раздражения. «Если мы не помешаем им завершить строительство этих батарей, они подтянут большие пушки и начнут швырять фугасные снаряды прямо через наши стены, после чего отпадет нужда сносить сами стены. Они смогут просто войти внутрь через главные ворота, потому что в крепости не останется никого, чтобы их остановить». «Но ведь их остановят орудия внизу». «Возможно», — согласился Тедески. Но мы сможем провернуть этот трюк только один раз, и то при условии, что враг еще не знает о них. Помнишь ту разведывательную группу, которую мы обстреляли в самом начале осады? Да, сэр. Велика вероятность, что противник уже знает, что внизу установлены орудия, и предпринял соответствующие меры. Не может быть, сэр. Если бы они обнаружили орудие они бы уже попытались уничтожить их, разве нет? Тедески задумчиво кивнул и оперся на парапет, скат которого был сооружён таким образом, чтобы солдаты могли обстреливать цели, находившиеся почти у самой стены. «В этом есть смысл, Поулсон. И только поэтому я до сих пор не отдал приказ перекрыть подземные проходы. Если, когда придет время, эти пушки будут молчать, на такой риск я пойти не могу». Пренебрежительное отношение к снайперам, выказанное старшим по предало капитану Поулсону смелости, и он встал у края парапета, наблюдая за кипучей деятельностью на равнине. «Никогда не думал, что увижу что-то подобное», — прошептал он. «Что?» — Поулсон указал на гигантские очертания Диесыра, который замер без движения на том месте, где погибший император Беллум покалечил его. Нижняя часть ног машины почернела и все еще дымилась, опаленная взрывом реактора имперского титана. На лесах и опорах, возведенных вокруг ног титана, работали сотни людей, пытавшихся устранить ужасные повреждения. Верхняя часть корпуса Дея-Сыра меньше пострадала от взрыва, и каждый день орудия титана обстреливали цитадель, сотрясая ее стены чудовищной силы взрывами и вызывая врага еще раз выйти на открытый бой. «И я не думал», — кивнул Тедеский. Это была честь для нас – видеть, как столь храбрый воин сражается с таким дьявольским созданием. Но собратья Титаны отомстят за него». «А кто отомстит за нас?» – поинтересовался Поулсон. Тедески резко развернулся к своему адъютанту и сказал со злостью. «За нас мстить не потребуется, капитан Поулсон, и я лично разберусь с каждым, кто публично заявит обратное. Вам ясно?» «Да, сэр», – поспешно ответил Поулсон. «Я только хотел сказать...» «Я знаю, что ты хотел сказать, Полсон, но лучше держи это при себе!» Предостерег Тедески, взмахом руки указывая на солдату-парапета и артиллеристов, готовивших орудия к бою. «Как ты думаешь, что самое главное в крепости, а, Полсон? Стены, пушки, расположение? Нет, все дело в людях, которые стоят на ее стенах и говорят врагу. Нет, это укрепление тебе не взять!» «Только боевой дух этих людей удерживает противника снаружи, и только держась вместе, веря в императора и в нашу способность выстоять, мы сможем победить!» «Какими бы ни были факты, люди должны верить в то, что мы сами верим. Тор может выдержать осаду, иначе нам конец!» Задумавшись, Полсон кивнул, после чего спросил. «А вы верите, что мы выстоим, сыр?» Тедески вновь посмотрел на равнину перед крепостью. «В конечном итоге нет». Тор-Кристо падет, но мы будем удерживать крепость так долго, как сможем. Когда я решу, что все потеряно, я прикажу отступать по туннелям и перегружу реакторы, чтобы взорвать крепость. Я не позволю этим мерзавцам использовать криста в своих целях. Оттолкнув в сторону изнаренного раба землекопа, Хансю последовал за фуриксом вдоль извилистой траншеи, которая вела к последней параллели. На всем их пути рабы, едва завидев своих хозяев, бросали кирки и лопаты и смиренно склонились Ни Форикс, ни Хансю не обращали на презренных созданий ни малейшего внимания, вместо этого полностью сосредоточив внимание на нависшей над ними громадой и кристо Когда они добрались до последней параллели, и Хансю увидел, с какой основательностью она была сооружена, его охватило знакомое предвкушение. Глубина траншеи составляла три метра. Бруствер, обращенный к тор имел уклон внутрь для того, чтобы уменьшить урон от снарядов воздушного взрыва. В стенах траншеи были вырыты и укреплены перекрытиями ниши, в которых рабы спали, ели и умирали. Еще живые были слишком измождены, чтобы должным образом убирать трупы, и потому умерших просто стаскивали на одну сторону траншеи, где они и гнили, наполняя воздух смрадом разложения. По дну траншеи были проложены железные лежни с досками поверх них, и Хансю поразился тому, с какой скоростью продвигалась работа под руководством Форикса. «Первая батарея будет тут», — сказал Форикс, указывая на участок траншеи, находившийся по оценке Хансю на расстоянии около 600 метров от подножия горы. Работы по расширению траншеи в этом месте уже начались. У входа в новую батарею были сложены толстые стальные листы, которыми вскоре покроют землю, чтобы тяжелые орудия при откате не зарывались в почву. Посмотрев в сторону Тор-Кристо, представил угол возвышения орудий будущей батареи и кивнул. Наиболее уязвимым местом любой фортификации были ее исходящие углы, выступающие точки в линии бастионов, где при обстреле передних подступов с парапета образовывалось мертвое пространство. Главную сапу Форикс проложил по прямой к центральному бастиону, и эта последняя параллель прошла уже в пределах досягаемости артиллерии форты, но защитой ей служили глубина траншеи и земляные валы. Хансю увидел, что уже началось устройство батарей, которые будут обращены к обеим сторонам исходящего бастионного угла. Они будут повернуты к форту таким образом, что орудия, установленные на них, будут вести огонь перпендикулярно фасу бастиона и быстро пробьют его стены. Как только прямой огонь артиллерии проделает в стенах брешь, гаубицы обрушат в пролом снаряды, которые уничтожат вражескую пехоту до того, как будет нанесен главный удар. Но и в этом случае жертвы были неизбежны. Наблюдая за тем, как еле живые рабы строят пушечную батарею, Ханьсю подумал о том, что в механике осады была некая приятная предопределенность. Ему доводилось слышать рассказы о прошлых временах, когда осаждающий должен был пройти через несколько периодов постепенной атаки, прежде чем осажденный признает, что у него не осталось иного выхода, кроме как сдать крепость. Когда обе стороны сделали все, что от них требовал долг чести, защитники крепости капитулировали, и им разрешалось покинуть крепость, сохранив свое оружие и флаги. Такой порядок был откровенно нелеп, и Хансю не представлял, чтобы он когда-нибудь принял капитуляцию врага. Если железные воины начинали осаду, остановить ее было невозможно. В дни, когда великий Пертураба сам вел своих воинов в битву, еще до того, как лопаты вынут первый ком земли, он давал противнику единственный шанс сдаться. Если враг отвечал отказом, больше таких предложений не делалось, и исход осады был предрешен закончится она могла только кровью и смертью. «Ты выбрал хорошее место для батареи, Форикс», — заметил Хансю. Форикс коротко кивнул, принимая похвалу. «Не думаю, что нам нужно копать дальше. Это бессмысленно. Мы только без необходимости подставимся под снаряды воздушного взрыва и склон горы закроют стены крепости». Хансю видел, что Форикс прав. «А что насчет батареи у подножия горы?» Они окажутся точно в пределах дальности огня их орудий и, несомненно, подвергнутся обстрелу. «Я это знаю, Хансю, но когда наши орудия будут установлены, я возглавлю отряд воинов из моей роты и возьму артиллерийские позиции врага штурмом». Заметив, что Форикс впервые назвал его по имени, Хансю прищурился. Затем до него дошло, что в этом случае он лишится возможности захватить орудие, которое сам же и обнаружил. «Ты возьмешь штурмом артиллерийские позиции внизу?» – зарычал он. «Я их нашел, и честь захватить их должна принадлежать мне». «Нет, Хансю, у меня для тебя другое задание». «И какое же? Подносить снаряды к пушкам? Погонять рабов?» Вместо ответа Форикс указал на разрыв в стене траншеи, заполненной мешками с песком и охранявшейся целым отделением железных воинов. Когда настанет время, отсюда ты поведешь штурмовые отряды и захватишь брешь. Ты будешь удерживать ее до тех пор, пока солдаты-люди не поднимутся по склону горы и не начнут эскаладу стен с помощью лестниц и крюков». Хансю открыл было рот, чтобы возразить, но так ничего и не сказал. Он осознал, насколько почетно порученное ему задание. На мгновение его переполнила гордость, но врожденный скептицизм и подозрительность быстро положили этому конец. «Почему Форикс?» «Почему ты оказываешь мне такую честь? До сих пор ты только насмехался надо мной и постоянно осаживал, называя дворняжкой и полукровкой». Несколько долгих секунд Форикс молчал, как будто и сам не совсем понимал, что заставило его сделать подобное предложение. Наконец он отвернулся от крепости и посмотрел на Хансю. «Было время, когда я рассуждал так же, как ты. Когда-то я верил, что мы сражаемся за что-то более важное, нежели просто месть». Но прошли тысячелетия, наполненные войной, и я понял, что в наших действиях нет никакого смысла. Ничто не менялось, ничто не приближало нас к победе. Я слишком долго не участвовал в боях, Хансю, и когда я увидел, как ты сражаешься с имперскими солдатами, я понял, что в душе ты настоящий железный воин. Ты все еще веришь в то, о чем мечтал Хорус. Я же утратил эту веру много веков назад. Внезапно Форикс улыбнулся там тому же, Крагер будет в бешенстве, когда узнает. Хансюра смеялся, чувствуя необычное расположение к почтенному фуриксу «Это уж точно, но он будет унижен твоим решением. Ты уверен, что восстанавливать его против себя таким образом мудро? С каждым днем он все больше поддается зову кровавого бога. Этот юнец ничего для меня не значит. Я не вижу для него иного будущего, кроме бессмысленной резни». «Но ты, в твоем будущем я вижу великие свершения, и кузнец войны тоже это видит. Я замечаю это каждый раз, когда он говорит с тобой». «Думаю, тут ты ошибаешься», — сказал Хансю. «Он меня ненавидит». «Это так, но все же ты командуешь одной из его великих род», — заметил фурикс «Только потому, что Борок погиб в битве на Мажны 4.0, и кузнец войны до сих пор не решил, кто будет его преемником». «И это правда, но спроси себя, сколько времени прошло со дня битвы на Мажной 4.0?» «Почти двести лет». «Именно. И ты думаешь, что за все это время кузнец войны не смог подыскать кого-нибудь, кто бы возглавил роту?» «Очевидно, нет. Иначе бы он уже назвал имя нового командира». Форикс вздохнул и сказал со злостью. «Должно быть, твоя нечистая кровь сделала тебя таким же тугодумом, как и прихвостедорно, с которыми она тебя роднит». «Подумай, Хансю, если бы кузнец войны сразу же назначил тебя преемником Борока, хоть кто-нибудь из его воинов признал бы тебя своим командиром?» «Нет, конечно же нет, и они были бы правы, потому что тогда для них ты был бы всего лишь презренным полукровкой». «С тех пор мало что изменилось, Фоликс. Тогда ты еще глупее, чем я думал. Прорычал Форикс и зашагал по траншеях с складам снабжения, оставив Хансю стоять в замешательстве на недостроенной батарее. Глава 17. Храм машины, расположенный в самом сердце цитадели, излучал едва сдерживаемую энергию, как будто сами его стены дышали, наполненные жизнью и разумом. Конструкция храма странным образом напоминала органическую, хотя построен он был в честь того, что являлось прямой противоположностью природе. Большую часть зала занимали сложные и вычурные механизмы. Словно гигантский коралловый риф, они множились с каждым годом, заполняя собой свободное пространство. Весь зал был погружен в тусклое, янтарного цвета цветосвечения, и где-то на грани слышимости глухо пульсировал постоянный низкий гуд. По невообразимому переплетению проходов между механизмами перемещались, как призраки, бритоголовые техники и сервитуры, облаченные в выцветшие желтое одеяния За тысячи лет обслуживание священных технологий превратилось для них в ритуал, истинный смысл которого был давно забыт. Но независимо от их первоначальной функции, обряды и благословения, совершаемые над механизмами, свою задачу выполнели. Единственный обитатель зала все еще был жив. Архимагас Каэр Амаэтун, Хранитель Священного Света, Смотритель Цитадели Гидрокардатус. В центре зала возвышалась усеченная пирамида, на вершине которой в резервуаре, наполненном булькающей питательной жидкостью, помещалось лицо Архимагаса, все, что осталось от его органического тела. От кожи тянула серебристая медь проводов, и импульсы, передаваемые по каждому из них, заставляли сокращаться атрофировавшиеся мускулы лица. Насыщенные кислородом питательные вещества поступали по прозрачным трубкам в остатки кровеносной системы и отдельные фрагменты коры головного мозга, большую часть которого теперь заменяли аугмитика и подключенный к ней километровый лабиринт логических стыков. Электрический импульс сообщил Амаэтону о, о том, что кто-то к нему обращается, и лицо Архимагаса исказилось. «Архимагас Амаэтон», — повторил Магас Наицин и затянулся сигаретой с черутом. Искусственные легкие выпустили дым через отверстие в его спине, и регенерационная система зала сразу же очистила воздух от загрязнителей. «Оно и ценно. неуверенно спросила Маэтон, с трудом двигая полными губами. «Зачем ты прерываешь мое единение со священным амнисией?» «Я принес новости о сражении». «Сражении?» «Да, господин, там наверху идет битва». «Ах да, битва» согласился архимагось наицин не стал обращать внимание на заминку в памяти маэтуна уже шесть веков он был напрямую подключен к бьющемуся сердцу цитадели и все это время он контролировал каждую операцию ее систем и деятельность гигантского лабораториума скрытого под цитаделью последние сто лет он уже не мог покидать этот храм и по мере того как тело его постепенно дряхлело и умирало а маэттон больше становился частью цитадели Недалек тот день, когда от старика не останется ничего, кроме биоэнграм и те пойдут на изготовление программных карт, с которых сервиторы рабочие будут считывать задачи и инструкции. Найцин знал, что чувство реальности Амаэтона и до того Шатке в последнее время еще больше ослабло, и только изредка он мог активировать достаточно памяти, чтобы говорить с другими. Первая атака врага вызвала в нем панику, отчего сознание Архимагаса вновь обрело удивительную ясность. Но сейчас эффект шока практически сошел на нет «Сражение!» — повторил Амэотон, и какой-то из его кристаллов памяти отреагировал на это слово. «Да, теперь я вспомнил Они пришли за тем, что мы здесь охраняем. Они не должны это заполучить, Нейцин!» «Нет, Архимагас, не должны!» — подтвердил Нейцин. Откуда они вообще узнали о том, что это существует? Не знаю, господин, но каким-то образом им это удалось, и нам надо составить план на тот случай, если оборонительные сооружения цитадели не смогут остановить захвачивание. Амниотическую жидкость всколыхнула рябь, на которой закачались органические останки амметона. — Нет, Нейцин, захватчики не пройдут. Эта цитадель была построена лучшими военными архитекторами своего времени, и нет врага, который смог бы взять ее укрепление. — Конечно же, архимагос вы правы. Но все равно нам нужен план действий при непредвиденных обстоятельствах. В гвардии служат обычные люди. Плоть, кровь и кости. Органика уязвима. На них нельзя полагаться. Да — Да-да, ты прав. Сонно согласился Амайотун плоть слабана и цин. Силой обладает только машина. Мы не можем допустить, чтобы враг захватил лабораторию Как всегда, ваши слова полны мудрости, Архимагас. Но уже сейчас враг приближается к укреплениям тор и через несколько дней они, вероятно, всего падут. От этой новости оплывшие черты лица Амаэтона исказились. Веки задрожали от внезапной тревоги. А туннель, который соединяет нас с тор враг знает о нем? Не думаю, Архимагас, но если Кристо падет, туннель неизбежно будет обнаружен. Нельзя допустить, чтобы им воспользовался противник! Воскликнула Маятун. Да, и поэтому-то я и установил подрывные заряды для его уничтожения. Ты сообщил об этом Вобану? Нет, Архимагас. Хорошо. Вобану не понять, почему мы вынуждены так поступить. Сострадание, с которым он относится к подчиненным, может обернуться для нас катастрофой. Казалось, Амайотон вздохнул. После нескольких минут молчания он добавил. «Я уже не так силен, как раньше, Нейцин. Я несу слишком тяжелую ножку». Магас Нейцин поклонился. «Тогда позвольте разделить с вами этот тяжкий груз, Архимагас. Когда враги подойдут к внутренним стенам цитадели, помимо контроля за работой всех систем, на вас ляжет огромная нагрузка по поддержанию энергетического щита». «Позвольте мне принять на свои плечи часть вашего времени». Кожаная маска, заменявшая омаэтону лицо, кивнула. Затем Архимагас прошептал, резко меняя тему разговора. «А что со астропатами? Тебе удалось выделить вирус, из-за которого умолкли их мысли голоса?» На мгновение замешкавшись, Нейцин ответил не сразу. «Сожалею, но нет, хотя я уверен, что ответ лежит в одном из ваших логических стеков». Скоро я смогу восстановить их способности, и мы вновь сможем посылать сообщения за пределы планеты. Это лишь вопрос времени. Очень хорошо. Мы должны запросить помощь на Ицин. Невозможно представить, как велики будут последствия в случае нашего поражения. Поражения не будет, заявил магасный Ицин, вновь склоняясь в поклоне К утру одиннадцатого дня сады батареи Форикса были готовы. Часть огромных орудий на новые позиции перетащили, обливаясь потом бригады рабов. Другая же часть, оживленная дьявольской силой, прогрохотала на свои места собственным ходом. Спустя всего несколько минут после того, как наблюдатели на стенах тор заметили движение у батареи, имперские василиски открыли огонь, и под шквальным обстрелом пространство перед крепостью превратилось в ад, полное огня и шрапныли. Но только прямое попадание могло поразить цель в расширенных и углубленных траншеях, и в результате обстрела были уничтожены всего два орудия, расчеты которых погибли под смертоносным дождем из стальных осколков. Один снаряд разорвался прямо над вычурной длинноствольной гаубицей, задев ее скользящим ударом. Одержимая демонической энергией варпа, машина войны взревела в безумной ярости, разорвала сдерживавшие ее магические окувы и устроила погром в соединительные транши передавив четыре десятка рабов, которые тащили ее, и охранников, следивших за транспортировкой. Для того, чтобы утихомирить демона, потребовались совместные усилия Джары Кокелмаура и семи колдунов его кабала, а также жертвоприношение сотни рабов. Но вскоре орудие заняло свою позицию перед стенами тур -Криста. Понимая, что шансы поразить орудие, пока те перемещались вдоль траншей, были невелики, артиллеристы крепости попытались навести огонь на сами батареи. Но Форикс удачно рассчитал их положение, и Василиски не могли достать цель, расположенную так близко к возвышению, на котором стоял Кристо. Еще три часа оглушительного грохота, и Форикс был, наконец, доволен расположением орудий. Рабы приковали дьявольские машины к стальным плитам, служившим настилом на батареях, и спустя несколько часов после того, как солнце перевалило зенит, Форекс отдал приказ открыть огонь. Первые снаряды обрушились на юго-восточный фас бастиона Кейн и смели со стен его гарнизон. От взрывов раскололся ракрит, в воздух взлетели обломки серого камня величиной с кулак и удушающее облако пыли. Через несколько секунд раздался залп второй батареи, поразивший противоположный фаз бастиона. Прицел для второго залпа был взят выше, в результате чего вся стрелковая ступень была уничтожена, обращена в шквал каменных обломков, под которым погибли десятки людей. Повсюду были кровь и крики. Уцелевшие товарищи спустили со стен вопящих от боли солдат и перенесли их во внутренний двор, где на помощь раненым бросились врачи. И минуты не прошло, как на стены посыпались новые снаряды, и бастион Кейн содрогнулся до самого основания. Грохот стоял немыслимым. Майор Тедески знал, ему никогда не забыть этот невыносимый звук вражеского артобстрела, от которого грозила лопнуть черепная коробка. Батареи стреляли по очереди, и тяжелые орудия посылали снаряды в сторону его стен с невероятной силой. Коренастый майор сменил парадную форму на куртку небесно-голубого цвета, не отличавшуюся от тех, что носили все гвардейцы его полка, за исключением того, что пустой рукав был подвернут вовнутрь. Капитан Поулсон, то и дело вздрагивавший, стоял позади Тедески, и лицо его искажалось каждый раз, когда разрывался снаряд. На глазах у Тедески угловая артиллерийская башня рухнула со стены, унося с собой из десяток человек навстречу смерти на скалах внизу. «Паршиво выглядит, честное слово», — пробормотал майор. «Сэр?» — переспросил Поулсон. «Ничего», — ответил Тодески, внимательно осматривая стену. «Я хочу, чтобы все убрались отсюда. Пусть первые и пятый взводы останутся на парапете, а остальным прикажите отступить». Поулсон передал приказ командира, с благодарностью ухватившись за повод хоть как-то отвлечься от грохота обстрела Команду передали дальше по стене, и Тедески заметил облегчение на лицах тех, кто получил приказ отступить, и страх на лицах тех, кому выпало остаться. Земля содрогнулась от очередных взрывов, и Тедески выругался. Целая секция южной стены треснула и обрушилась до самого основания. Хотя стрелковой ступени изрядно досталось при обстреле, орудием противника понадобится еще некоторое время, чтобы пробить в стене приемлемых размеров брешь и создать под ней навал из обломков, по которому смогли бы подняться атакующие. Осколки камня ранили тех, кто остался на стене, превращая их тела в кровавое месиво, но и опасения, что готовится эскалада, Тедески не мог оставить стену без защиты. Скорее всего, тем самым он обрек этих солдат на смерть, и чувство вины оставило привкус пепла у него на губах. Внезапно он бросился к стене и начал взбираться по засыпанным пылью и осколками ступеням, ведущим к парапету. «Сэр — Сэр! — крикнул Поулсон. — Куда вы? Я встану рядом со своими людьми! — резко ответил вспыльчивый майор. Годы службы и подчинения приказам взяли свое, и еще до того, как он осознал, что делает, Полсон последовал по ступеням за Тедески. Появление Тедески было встречено неровным хором приветствий. Он направился в переднюю часть бастиона, без страха подставляясь под огонь вражеских орудий. Разбитый парапет просел, лишившись нескольких метров ракритовой стены, и перед Тедески открылся ничем не заслоненный вид на происходящее внизу. Обе батареи были окутаны клубами густого серого дыма, которые периодически пронзали огненные вспышки. Послышался визг летящих снарядов, и кто-то из гвардейцев выкрикнул ненужное предупреждение. Залп пришелся в основание стены прямо под тем местом, где стоял Тедески. Каменные обломки взлетели высоко в воздух, и майор оказался в пелене дыма. Тедески не дрогнул, и когда дым рассеялся, лишь стряхнул пыль с мундира своей единственной рукой. Как только стих гул взрыва, он крикнул «У ваших врагов должно быть лихорадка! Слышите этот кашель? Может, нам стоит угостить их сладким вином?» Слова бесстрашного командира укрепили мужество гвардейцев, и батальон «Ад журанских драгун» ответил ему смехами и радостными возгласами. Затем последовал еще один изматывающий час под обстрелом, который майор Гунар Тедески и его солдаты, полные решимости, пережили, не произнося ни слова. Когда сумерки окрасили небо в цвет свернувшейся крови, Тедески обернулся к Поулсону и дрожащей рукой взял у своего адъютанта информационный планшет. Усилием воли, заставив голос звучать твердо, майор сказал «Прикажите орудием внизу вступить в бой, и пусть они сотрут эти батареи в порошок!» фурикс пробирался между воронками, изрывшим равнину так быстро, как только позволял громоздкий терминаторский доспех. За ним следовали 30 воинов, специально отобранные им для этой операции. Все они, как и сам Форикс, нанесли на свою терминаторскую броню красную пыль с равнины, чтобы приглушить блеск металла, благодаря чему солдаты на стенах, вероятно, не заметят их в суматохе артобстрела. Форикс знал, что времени у них немного. Командир вражеского гарнизона уже наверняка понял, что орудия железных воинов обладали необычайной разрушительной мощью и что крепость его неизбежно падет, если батареи не будут уничтожены. А значит, он вот-вот пустит в бой свои скрытые орудия. Как раз этого Форикс и хотел. Хансю и его отряд в 40 воинов остались ждать на передовой параллели вместе с почти шестью сотнями солдат-людей, растянувшихся на всю длину траншей Момент нужно было выбрать точно. Слишком рано, и имперские войска успеют запечатать туннели, ведущие к орудиям. Слишком поздно, и от его батарей ничего не останется. Оставшись незамеченным, Форикс преодолел неровную пустышь и укрылся менее чем в 50 метрах от входа в замаскированное углубление, где размещалась артиллерия противника. Его ветераны один за другим подтянулись к позиции под прикрытием артобстрела, грохот которого заглушил их тяжелые шаги, и приготовились ждать. Но ждать пришлось недолго. Проблеск света и громыхание колес по рельсам свидетельствовали о том, что орудия действительно готовятся вступить в бой. «Хансю!» – прошипел Форекс, поднимаясь на ноги и бросаясь ко входу на артиллерийскую позицию. «Вперед!» Едва затих голос Форекса, Хансю нетерпеливо зарычал и столкнул вниз мешки с песком, баррикадой отделявшие передовую параллель от равнины. Он рванулся вперед, к подошве крутого скалистого склона. Железные воины последовали за ним, растянувшись веером по изрытой взрывами пустоши. Позади них тысячи солдат в красной униформе выбирались из траншеи, и орудия ни на миг не прекращали огонь, обрушивая всю мощь на стены центрального бастиона, чтобы пробить в них брешь. Дополнительные пучки мышечных волокон в их доспехах позволили железным воинам далеко опередить простых солдат, которые с трудом продвигались следом в неровном свете взрывов, рассеивавших сумерки. Было ясно, что отряд Ханьсю первым достигнет крепости. Из-за задачи, которую им предстояло выполнить, такие штурмовые отряды когда-то называли смертниками, потому что те, кто первыми бросались в брешь, обычно первыми и гибли. Смертники должны были отвлечь огонь на себя, пока остальные войска не приблизятся к крепости. Они шли на штурм Бреши, чтобы ценой своих жизней дать возможность идущей за ними армии пробиться вовнутрь форта. Сотни умрут только ради того, чтобы через брешь смогли пройти десятки. Взятие бреши штурмом всегда было кровопролитным делом из-за того, что враг точно знал, куда придется атака, но Хансю надеялся, что артобстрел заставит имперских защитников не высовываться. Он быстро взобрался по склону, усыпанному острыми камнями, с каждым широким шагом приближаясь к вершине. Виск летящих снарядов усилился. Подняв взгляд вверх к вечернему небу, он увидел изломанную линию парапета и огромную дыру в бастионной стене. По краям от нее вниз осыпались тонны осколков, в результате чего образовался уклон, по которому можно было подняться прямо к защитникам крепости. «Батареи! Прекратить огонь!» — приказал Ханьсю, добравшись до вершины склона. На стене закричали, поднимая тревогу, и в его сторону понеслись несколько лазерных разрядов, но стрелки плохо прицелились и выстрелы прошли выше. Повторяя в полголоса «Железо внутри, железо снаружи», «Боевой клич железных воинов», Хансю дождался, пока его отряд приблизился к бастиону Туркриста, а затем вместе с ними бросился на брешь. Силовой кулак Форикса пробил грудь гвардейца, облаченного в усиленный бронежилет артиллериста, превращая всю верхнюю часть его тела в месиво из крови и костей. Взревев автопушки, жнец обрушили свой огонь на артиллеристов и солдат, и на орудие брызнула кровь. «Защитить орудия!» – успел крикнуть какой-то младший офицер, прежде чем Форикс оторвал ему голову. Дураки! Неужели они действительно думали, что целью атаки были сами артиллерийские установки, словно у железных воинов не было своих в избытке? Нападение застало имперские войска врасплох, и первые гвардейцы погибли, так и не узнав, кто нанес им удар. Охрана орудий попыталась оказать сопротивление, но через несколько секунд поняла, что этот бой не выиграть, и обратилась в бегство перед фориксом и его терминаторами. Но старый ветеран не собирался просто так позволить жертве улизнуть. Три его воина, вооруженные жнецами, навели утыканные шипами стволы на цель, и смертоносный вихрь выстрелов начал косить людей десятками. Форикс тяжело двинулся вперед, не обращая внимания на имперские орудия и со всей доступной ему скоростью направляясь к широким воротам в склоне горы. Сигнал тревоги уже прозвучал, и ворота начали с грохотом закрываться. Но недостаточно быстро. Форикс и его отряд прорвались в помещение за ними. Их встретил зал лазерного огня, но разряды лишь бессильно шипели, не в силах пробить толстую терминаторскую броню. По залу, похожему на пещеру, рассеялись десятки гвардейцев, но Форикс проигнорировал яркие вспышки выстрелов и принялся за поиски механизма открывающего ворота. К По паракритовому полу были проложены широкие рельсы, ведущие к трем огромным платформам и складам боеприпасов, над которыми располагались краны и цепные тайны. Над ними он рассмотрел лестничный пролет, ведущий наверх сквозь скальный массив. Большинство солдат, защищавших пещеру, закрепились за наспех сооруженными баррикадами из ящиков и бочек. Еще одна группа укрылась за парой огромных бульдозеров и теперь вела огонь из-за их массивных желтых корпусов. Предположив, что механизм управления воротами находился рядом с этими машинами, Форикс ринулся в атаку сквозь шквальный огонь, который его броня с легкостью отражала. Выстрелами из комби болтеров он и его отряд достали тех, кто прятался за бортами машин. Из десяток солдат были убиты разрывными снарядами, часть которых срекошетила от обшивки бульдозеров и разорвалась с ослепительными вспышками. Еще одна группа терминаторов занялась солдатами охранявшими лестницу, а фурик тем временем обошел ближайший бульдозер спереди и расстрелял укрывавшихся за ним людей. Взрывы гранат не причиняли никакого вреда терминаторам, но вот один солдат, пригнувшись, рванулся в сторону и навел на форикса ребристый ствол тяжелого ружья. Заряд раскаленной до бела плазмы ударил тому в грудь, в одно мгновение расплавил символы, украшавшие нагрудник и прожег слои керамиты. Форекс почувствовал, как жар плазмы обжигает кожу, и пошатнулся от сильного удара. Его терминаторский доспех был выкован на наковальне Галладеса на самой Олимпии, и древний дух доспеха, столь же нечестивый, как его хозяин, отказывался так просто признавать поражение. Форикс восстановил равновесие, ударил дробя кости силовым кулаком в грудь солдата с плазморужьем, поднял изуродованное тело над землей и отбросил его в сторону, заставив описать в воздухе кровавую дугу. Несколько очередей из болтеров и молниевые когти, лишившие своих жертв внутренностей, полностью сломили сопротивление гвардейцев. Форикс подошел к запирающему механизму ворот и перевел рычаг блокировки в положение открыто Приводы ворот с крежетом отозвались на внезапное переключение, и створки вновь начали открываться. Отступив назад, Форикс тремя выстрелами уничтожил механизм управления. Убедившись, что в ближайшее время створки ворот не закроются, Форикс обошел залитый кровью бульдозер. Его отряд, вооруженный жнецами, начал расправу над уцелевшими защитниками пещеры, добивая их короткими очередями. Живых оставалось все меньше, и вот гвардейцы отступили и в панике бросились к лестнице. Тех, кто был недостаточно проворен, разорвало на части огнем из автопушек, и крики их утонули в оглушительном грохоте выстрелов. Те же, кто не погиб при первых залпах, недолго продержались. Их баррикада была уничтожена всего за мгновение. Железным воинам потребовалось лишь несколько секунд, чтобы полностью разгромить укрепления защитников, от которых теперь остались только обломки ящиков и изуродованные тела Одинокий, охваченный ужасом солдат, внезапно выскочил из укрытия и бросился к лестничному пролёту. Сразу же на него нацелились три автопушки. «Нет!» вмешался фурикс этот мой он выждал пока солдат не оказался на волосок от спасения и только тогда выстрелил болты попали в стену позади гвардейца вырвав из нее огромные куски камня и вдребезги разбив несколько панелей управления несчастный бежал со всего духу но все же недостаточно быстро он метнулся в сторону уходя с линии огня но хватило одного выстрела чтобы перебить ему берцовую кость и начисто оторвать ногу ниже бедра Гвардеец, как подкошенный, рухнул на пол и заорал от мучительной боли. Его нога превратилась в неровный обрубок, и оторванная часть держалась только за счет нескольких окровавленных сухожилий. Форикс улыбнулся и, переступив через широкие рельсовые пути, подошел к своей жертве. Гвардеец часто дышал и не мог оторвать взгляд от изуродованной ноги. «Из-за гидравлического удара через несколько секунд твое сердце будет обескровлено», – сказал Форикс. Вокс-модуль доспеха заставил его голос звучать искаженно. Мужчина посмотрел вверх, не понимая услышанных слов, и глаза его уже начали стекленеть в преддверии близкой смерти. «Тебе повезло», — продолжал Форикс. «Ты умрешь раньше, чем преобразится кузнец войны. Возблагодари за это своего императора». Шум битвы стих. Теперь пещера была под их контролем. Терминаторы быстрым шагом прошли мимо Форикса, с нетерпением предвкушая новые убийства Он открыл канал связи с воинами своей роты. «Нижний уровень форта ваш. Пусть остальные подтягиваются». Форикс поднял взгляд от умирающего солдата и взошел по лестнице к широким стальным дверям, на которые два его терминатора обрушили всю мощь цепных кулаков, вгрызавшихся в стык между створками. Туннель наполнился раскаленными искрами, которые каскадом падали на терминаторов, ждавших внизу. Хансю пробирался все выше, преодолевая груды мусора и обломков, и под его ногами куски битого камня лавиной осыпались вниз. Из расколотых глыб Рокрита, подобно оборванным сухожилиям, торчали погнутые стержни арматуры. Воздух стал непрозрачным из-за пыли. Дым то и дело разрывали яркие вспышки лазерного огня со стены. Импульсы плавили камень и шипели, отражаясь от поверхности доспехов. Один болт зацепил его на плечник, и Ханцю покачнулся, но тут же продолжил подъем. Под ногами взорвалась граната, смертоносные осколки со звоном срикошетили от брони, но часть из них застряла в поныше. Он видел, что противник сумел соорудить нечто вроде завала из ржавых балок с заостренными концами. Их кое-как сварили вместе, в результате чего на пути атакующих возникла преграда высотой им по грудь. Хансю понимал, что чем дольше они остаются под огнем, тем меньше у них шансов добраться до Бреши. Именно на этом этапе многие штурмы захлебывались, растратив силы на преодоление препятствий и потеряв слишком много людей под вражеским огнем. У них была только одна призрачная возможность добиться успеха добраться до бреши одним рывком и уничтожить защитников на парапете. Хансю оступился на камне и упал, но тем самым избежал гибели от выстрела из ласпушки. В ярости он резко встал на ноги и тут же выругался, увидев, что от бреши вниз по склону с грохотом катится вязанка из трех железных труб, соединенных клейкой ленты. Он плашмя рухнул на камни и в тот же момент сработал подрывной заряд. От ударной волны в движение пришли целые пласты каменного мусора, и пока авточувство пытались справиться со вспышкой и грохотом взрыва, Хансю понял, что съезжает вниз, прочь от бреши. Взрыв оказался такой силы, что вспорол броню и унес жизни двух железных воинов. Когда Хансю вскочил на ноги, его собственный доспех все еще дымился, но он немедленно начал карабкаться обратно к пролому в стене. Пальба ни на миг не замолкала. Камни плавились, землю взрыхлили пули. В доспех попали несколько снарядов, выпущенных из тяжелого болтера. И Ханьсю почувствовал ощутимый удар. Один из болтов нашел щель между пластинами на ручей, и по его левой руке разлилась боль. Стрелки на северной части бастиона вели смертоносный фланговый огонь по его солдатам. Урон, наносимый огневой мощью противника, уже нельзя было игнорировать. На глазах у Хансю упал еще один железный воин, сраженный выстрелом, который оставил в его доспехе дымящуюся дыру. Вниз по склону от бреши покатилась новая порция гранат. Хансю рванулся вверх, дотянулся до края завала и использовал его как опору при подъеме. Высоко над головой виднелся серый камень стены. Единственный путь внутрь крепости лежал через брешь в 6 метров шириной, которую орудия пробили в бастионе. Кулачок красного неба, видневшегося через пролом, манил его, как путеводная звезда. Слишком медленно. Простые солдаты, присягнувшие хаосу, уже цеплялись за кромку скалы внизу, а он все еще не добрался до горловины бреши. Обеими руками Хансю взялся за проржавевшие балки, составлявшие завал, и, взревев вырвал их с места и отбросил вниз. Балки покатились по склону, раздавив по пути с десяток солдат. До его позиции добрался еще один железный воин, и вместе они двинулись вперед, стреляя из болт-пистолетов. Сквозь дым и пыль Хансю разглядел похожие на тени силуэты, стоявшие наверху у неровного края пролома. Их голоса, срывавшиеся на крик, заставляли его двигаться быстрее. Он наугад выстрелил в клубы дыма и услышал вопли боли, означавшие, что болты нашли свою цель. Он продолжил подъем. Теперь, когда склон становился все круче, ему приходилось хвататься за фрагменты каменной кладки. Один выстрел попал в нагрудник его доспеха, другой вскользь задел голову. Вражеский огонь образовал сплошную стену, лазерные разряды обращали дым в пар. С единственной башни, уцелевшей на передней части бастиона, лился поток пуль, перекрывавший брешь. Выстрелы взметали облака каменной крошки, а гранаты с оглушительным грохотом разрывались в вихрем осколков. Воин, шедший рядом с ним, упал. От его шлема остался лишь оплавленный кусок металла. Но Ханьсю не останавливался, несмотря ни на что, не слыша криков тех, кто умирал вокруг него, не обращая внимания на боевой клич, что рвался из глоток сотен солдат, поднимавшихся следом за ним по скалистому склону. До вершины бреши оставалось совсем немного. Он уже мог различить отдельные силуэты, видневшиеся в дыму. Он увидел, как один из гвардейцев сооружает новый подрывной заряд. Подождал, пока солдат не выпрямился, готовясь перебросить взрывчатку через край пролома, и тогда выстрелил ему в голову. из-за обрубка шеи брызнула кровь, и труп рухнул вперед, выпустив из неподвижных пальцев уже активированный заряд. Раздался сильный взрыв, Хансю упал плашмя на склон, а защитников, стоявших на скале выше, смело взрывной волной. Со стороны бастиона послышались крики и суматошные приказы. Вскочив на ноги, он обнажил меч и, собрав все силы, бросился к черному столбу дыма, который вырос над верхним краем бриши. На его пути встали двое в небесно-голубой униформе. Одним ударом меча он рассек грудные клетки солдат, и, завопив от боли, гвардейцы рухнули на землю. Еще одна группа солдат спешила закрыть внезапно возникшую дыру в обороне крепости, и Хансю закричал. «Железные воины, ко мне!» Но он был один. Гвардейцы бросились в атаку, и он повернулся, чтобы встретить врага лицом к лицу. Он легко расправился с теми, кто шел в первом ряду, но вскоре оказался в полном окружении. Противник наступал стеной, не давая взмахнуть мечом, а трупы павших ограничивали пространство для движения. В отчаянном выпаде Хансю прочертил мечом кровавую дугу, рассекая тела нападавших. Ответом стали выстрелы и удары вражеских клинков, от которых зазвенел металл его доспеха. Но где же его отряд? Хансю глянул вниз, на отлогий склон, спускавшийся от бриж Там царил настоящий ад. Анфиладный огонь с фланка Бастиона один за другим косил ряды солдат, идущих на штурм по скалистому подъему. Погибшие исчислялись сотнями, и лазерные разряды и автоматическое оружие немногое оставили от их тел Северный бастион пока что избежал серьезных повреждений. Над ним тоже взорвалось несколько снарядов, но батареи сосредоточили огонь на этом бастионе, и теперь атакующие платили жизнями за такое решение. Противник все пребывал, и Хансю не переставал стрелять, рубить и колоть, обращая защитников крепости в кровавое месиво. Он торжествующе закричал, когда воины его роты наконец взобрались на бастион и начали крушить тех, кто стоял на парапете. Под болтерным огнем люди гибли один за другим, и вот, подобно приливу из крови и столи, железные воины захватили парапет Бастиона Кейна. Фигура Хансю черным силуэтом мелькнула на фоне пламини, которая распространялась по поверженному Бастиону, а затем он спрыгнул во внутренний двор. Булыжники, которыми был вымощен двор, раскололись под его весом. Преследуемые по пятам железными воинами, солдаты противника бросились к узкой горловине Бастиона. Темп штурма сбавлять было нельзя. Пусть атакующим пока сопутствовал успех, на бастионах по обе стороны от только что взятого еще оставались тысячи гвардейцев. Хансю бросился в суматоху битвы, стреляя на ходу и добивая мечом тех, кто не успел увернуться. Он заметил, что имперские солдаты направляются к большой траншее у тыльной стороны бастиона. Через траншею был переброшен узкий мост, и теперь перед ним образовался настоящий затур, хотя офицеры в отчаянии призывали солдат не торопиться. Вскоре мост обвалился, раздавив насмерть тех, кому не повезло оказаться под обломками. Некоторые солдаты спрыгнули в траншею и воспользовались укрытием, чтобы открыть ответный огонь по железным воинам. Но большинство бросились головные сплонади, где у основания крутовая скарпа примостилась низкая, круглая по форме башня. Офицеры в черных шинелях и фуражках с кокардами в виде черепов выкрикивали приказы, стараясь заставить своих подчиненных прекратить отступление и для большей убедительности сопровождая приказы выстрелами. Ханьсю предоставил им расстреливать собственных солдат, а сам начал расправу над теми гвардейцами, кто не бросился в бегство. Ночь прорезал нарастающий рев полной ненависти то наемники железных воинов, перебравшись через стены, рвались во внутренний двор, или спускаясь по лестницам, или просто прыгая вниз. Бастион был, наконец, в их руках. Теперь нужно было лишь прорваться дальше. Из траншеи раздались отдельные залпы лазерного огня, но защитников было слишком мало, и отстреливаться они начали слишком пусто. Хансю добрался до их позиции и уничтожил врагов одного за другим с кровожадной радостью. Его меч разрубил одного гвардейца пополам и обратным ударом выпустил внутренности другому. Укрывшиеся в траншеи солдаты отшатывались прочь от ужасного клинка, который оставлял в их рядах кровавую просеку. Расправа над гвардейцами наполнила Хансю пьянящим чувством превосходства, и он ощутил всю привлекательность награды, которую сулил путь к Хорну. Железные воины преодолели траншею, не оставив в ней ни единой живой души. Ярость, которую чувствует тот, кто прошел через ад и выжил, придавала им силы, и любой, кто приближался к ним, был обречен на жестокую смерть. Майор Гунар Тедески наблюдал за мясорубкой во дворе из центральной башни тор и в сердце его не оставалось надежды. Его люди гибли, и он никак не мог им помочь. Он пошел на риск, понадеявшись, что орудия внизу остановят безжалостный штурм железных воинов. Но враг разгадал его уловку, и теперь крепость была практически в руках противника. План Тедески провалился, и пусть судьба тор была давно решена крепость не должна была так быстро пасть. Это было унизительно. Атакующие пока еще не вышли за пределы Бастиона Кейн, но не оставалось сомнений, что вскоре они преодолеют и укрепления в тылу Бастиона. Майор знал, что пикты на экранах дистанционного наблюдения были лишь бледным отражением того ужаса, что царил в идущей снаружи битве. В штурме участвовали тысячи людей, и рано или поздно они доберутся и до уязвимых тылов у Бастионов Марса и Дракона. Это только вопрос времени. «Если Тедески ничего не сделает, гарнизон этих бастионов примет бой. Но итогом такого боя будет смерть. А смертей на совести майора было уже достаточно». «Поулсон!» Вздохнув, позвал Тедески, вытирая с албопут и пыль. «Сэр, сообщи всем командирам роты Костеляну Вобану. Небеса рушатся!» «Небеса рушатся, сэр?» Переспросил Поулсон. «Да, черт побери!» Рявкнул Тедески. «И пошевеливайся!» «Да, сэр!» – поспешно кивнул Поулсон и бегом отправился к операторам Вокса, чтобы сообщить им кодовый сигнал эвакуации. Когда его адъютант ушел, Тедески вначале оправил китель и лишь затем обратился к офицерам, которые остались вместе с ним в командном центре криста «Джентльмены, пришло время уходить! Мне горько говорить об этом, но Тор криста вот-вот падет! Как ваш командир, я приказываю вам, постарайтесь увести как можно больше людей в туннели и пробирайтесь в цитадель!» В ближайшие дни у Костеляна Вобана каждый человек будет на счету, и я не допущу, чтобы солдаты бессмысленно погибли здесь, лишив его подкрепления. Его слова были встречены молчанием, которое затем прервал один из младших офицеров. «Разве вы не идете с нами, сэр?» «Нет, я остаюсь, чтобы перегрузить реактор. Эта крепость не достанется врагу!» Послышались резкие возражения, и Тедески поднял руку. «Решение принято, и дальнейшие споры неуместны!» «Идите же! Нельзя терять время!» «Архимагас Тор криста только что послал сигнал, небеса рушится сообщил Нейцин, пристально глядя на защищенный вокс-передатчик. «Так скоро?» произнес Амая Хотя его плоть давно лишилась способности выражать эмоции, Нейцин заметил, что лицо Архимагаса на мгновение исказило нечто, сильно напоминавшее неподдельную тревогу. «Кажется, гвардейцы оказались даже слабее, чем я предполагал». Грустно заметил Нейцин. «Мы должны позаботиться о собственной безопасности. Нельзя допустить, чтобы цитадель пала». «Нельзя», — согласился Нейцин. «Что я должен делать, Архимагас?» «Взорви туннель! Немедленно!» Капитан Поулсон торопливо спускался по вырубленным в скале ступеням, неся с собой целую охапку документов и информационных планшетов. Никогда еще он не был так напуган. Раньше ему не приходилось бывать на передовой. Его умения управленца и логистика всегда были больше нужны в штабной работе, вдали от линии фронта. Но на стенах бастиона Кейн он в полной мере испытал тот панический ужас, который несет с собой артиллерийский обстрел, и теперь лишь благодарил судьбу, что ему не пришлось участвовать в бою. В туннелях под командным центром скопились сотни людей. Все они направлялись в вглубь горы, к широкому, похожему на вход в пещеру-жерлу туннеля, который вел к цитадели. Такие же подземные переходы обеспечивали эвакуацию из фланговых бастионов, хотя для солдат бастиона Кейн уже было слишком постно. Для того, чтобы одни выжили, другие должны погибнуть, и ничего с этим сделать нельзя. Светильники, подвешенные к потолку, мерцали, давая слабый свет, но и в нем Полсон разглядел лица своих сослуживцев-офицеров. Лица, на которых явно читалось выражение страха и вины С потолка постоянно сыпалась пыль И вентиляционная система натужно работала, с трудом перегоняя горячий, застоявшийся под землей воздух Наконец спуск закончился, и туннель расширился, превратившись в большую, почти круглую пещеру Из которой открывались проходы, ведущие в скальный массив в основании Тор-Криста Их уже заполнил людской поток Это были солдаты из бастионов «Марс и Дракон», и военные полицейские в желтых шинелях пытались хоть как-то внести порядок в их отступление. Впрочем, с небольшим успехом. Приказ майора Тедески к отходу исполнялся со всей спешностью. В одной из стен виднелись четыре огромные взрывоустойчивые двери, ведущие к лифту, а дальше по ходу движения пещера сужалась и переходила в хорошо освещенную подземную магистраль шириной почти в 12 метров и с потолком на высоте 7 Обычно этот уровень крепости использовался для перемещения орудий и боеприпасов из тор в цитадель и обратно, но по связующим туннелям могли с легкостью пройти и войска. Поулсон начал проталкиваться сквозь плотную толпу, в которой то и дело слышались оглушительно громкие крики солдат и команды полицейских. Волнующаяся людская масса двинулась к главному туннелю, и Поулсон почувствовал, что поток увлекает его за собой. Чей-то локоть больно ткнул его в бок, Он вскрикнул и выронил планшеты, которые держал в руках. Привычки чиновника взяли свое. Он опустился на колени, чтобы их собрать, и тихо выругался, когда чей-то сапог прошелся по ближайшему планшету, оставив от него только осколки. Кто-то схватил его и резко потянул вверх. «Забудь!» – проворчал мрачный полицейский. «И не останавливайся!» Поулсон уже собирался возмутиться по поводу столь бессоремонного обращения, но вдруг земля задрожала, и встревоженные вскрики эхом разнеслись по пещере. С потолка обрушился настоящий пыльный дождь, а затем наступила напряженная тишина. — Что это было? — выдохнул Поулсон. — Артиллерия? — Нет, — шепотом ответил военный полицейский. — Здесь внизу артобстрел не услышишь. Что-то другое. — Но что? — Не знаю, но звучало это погано. Новая, более сильная вибрация сотрясла пещеру. За ней последовало еще одна. Тревожные возгласы превратились в крики ужаса, и полсон увидел, что из главного туннеля на них несется ослепительный оранжевый шар, сопровождавшийся оглушительным свистящим шумом. полсон Поулсон непонимающе уставился на эту картину. Что происходит? Его откровенное недоумение длилось недолго, до чьего-то пронзительного крика. «Кровь императора! Они взорвали туннель!» «Взорвали туннель? Немыслимо! Здесь же все еще находятся люди!» Костелян Вобан никогда бы не отдал такой приказ. «Не может быть!» Сотни солдат в панике развернулись и, безжалостно расталкивая товарищей, попытались спастись бегством по проходам, из которых недавно вышли. Подобно обезумевшему от страха стаду, джуранцы бросились прочь из рушащегося туннеля, и тех, кто упал, просто затоптали. Вновь выронив планшеты, которые он только что собрал с пола, Полсон, спотыкаясь, попятился, не думая больше о сохранности документов. Подрывные заряды срабатывали один за другим по всей длине тоннеля и на гвардейцев, попавших в западню, падали тысячи тонн горной породы. Пошатываясь, Полсон направился к туннелю, из которого недавно вышел туннелю под завязку, забитому людьми, и чтобы пробиться к спасению, Поулсону приходилось расталкивать тех, кто стоял перед ним. Внезапно главный туннель утонул в волне огня и грохоты. Из устья его вырвался шквал обломков, и сотни людей мгновенно погибли. Поулсон услышал зловещий треск над головой, и отшвырнув в сторону человека, шедшего перед ним, протолкнулся еще немного вперед. Но тут сработал